Глава 12. Чистосердечное под давлением иронии. Полночь. Городское озеро в это время суток выглядело точь в точь как декорация к дешевому фильму ужасов, который крутят по ночам на кабельном. Черная, абсолютно неподвижная вода, в которой, казалось, утонула не только луна, но и пара-тройка незадачливых пьянчуг. Туман, липкий и холодный, цеплялся за голые ветки ив, как рваные бинты за раны прокаженного. И тишина, такая густая и тяжелая, что в ней можно было не утонуть, а скорее задохнуться. Идеальное место для тайной встречи двух заговорщиков. Или рыбалки, если ты немного не в себе. Я выбрала второе. Я сидела в старой рассохшейся лодке, которая скрипела при каждом моем движении так жалобно, будто умоляла пристрелить ее из милосердия. В руках я держала удочку, поплавок которой был единственным светлым пятном в этой чернильной темноте. В ухе крошечный, почти невидимый наушник мой прямой канал связи с Колей. Он засел где-то в прибрежных кустах со своим ноутбуком, и я была уверена, от скуки уже взломал спутники Пентагона, чтобы лучше видеть происходящее. Лиза снарядом пряталась на другом конце станции, и я мысленно молилась всем богам, чтобы от переизбытка чувств она не начала раньше времени штурмовать заброшенный сарай с криками «Всем стоять! и Работает спецназ!» Я не была уверена, что рыба в этом пруду вообще водится, Скорее всего, последнее сдохло еще при Брежневе, но сам процесс меня успокаивал. Удочка, тишина, предвкушение. Неважно, чего именно. Хорошего улова или хорошей посадки, и то, и другое приятно. Фары дорогого немецкого седана разрезали туман, как горячий нож, холодное масло. Машина бесшумно остановилась, Мотор затих. Дверь открылась, и на берег шагнул наш финансовый гений Антон Воронов. Он был одет в идеально скроенное темное пальто, в руках элегантный кейс. Наверное, с деньгами для душевного спокойствия Альбини. Он нервно огляделся, явно ожидая увидеть напыщенного фокусника в блестящем жилете, расшитом пайетками. А увидел меня, женщину в бесформенном свитере, которая лениво покачивалась в лодке с удочкой в руках. Его лицо вытянулось так, будто он увидел призрак своего проваленного плана. Кажется, в его идеальном расписании такого пункта не было. «Доброй ночи, Антон!» Мой голос прозвучал в тишине неожиданно громко и бодро. «Не ожидали?» «А я вот решила порыбачить!» «Говорят, в полнолуние хорошо клюет!» Особенно на живца. Он замер на берегу, как олень, попавший в свет фар. Только не такой милый. Кто вы? Где Альбини? Альбини? Я сделала вид, что усиленно вспоминаю. Ах, Филипп! Он сегодня не смог. У него, кажется, срочная репетиция. Учит голубей курлыкать гимн Российской Федерации. Очень ответственное задание, сами понимаете. Так что придется вам поговорить со мной. Не волнуйтесь, я слушатель благодарный. Присаживайтесь вон на то перевернутое ведро. Очень удобное. Наш главный свидетель рекомендовал. Говорит, вид с него на озеро просто потрясающий. Он не двинулся с места. Стоял и сверлил меня взглядом своих холодных умных глаз. Он все еще пытался контролировать ситуацию. Наивный мальчик. «Я не понимаю, о чем вы!» — ледяным тоном произнес он. «Да все вы понимаете, Антоша!» Я мягко улыбнулась. В ухе у меня тихо зашипело и раздался шепот Коли. «Он только что активировал удаленное стирание данных с облачного сервера. Милашка!» «Вот вы, например, сейчас пытаетесь удалить какие-то файлы с сервера. Нервничайте. Не стоит!» Мой помощник уже сделал резервную копию. «Кстати, очень интересные у вас там документы. Особенно мне понравился бизнес-план по оптимизации активов вашего папы. Креативно, ничего не скажешь. Прямо готовый стартап!» Лицо Антона стало белым, как мой поплавок. Он судорожно вытащил из кармана дорогущий телефон и начал что-то в нем лихорадочно нажимать. «И телефончик можете не мучить». Продолжала я своим тихим, вкрадчивым голосом, пока Коля комментировал мне каждое его действие. Все ваши контакты, переписка, история поиска — все у нас. Особенно нам понравились ваши последние запросы в поисковике. Как заставить человека молчать навсегда недорого. Очень практично. И про Аргентину тоже интересно. Хорошая страна, говорят. Танго, стейки. Но вам, боюсь... В ближайшие годы придется танцевать только под конвоем и под команду подъем. Он перестал тыкать в телефон и поднял на меня взгляд полной чистой, незамутненной ненависти. Он понял, что попал в ловушку, что его переиграли. И переиграла не какая-то могущественная спецслужба, а вот эта тетка в старой лодке, которая выглядела так, будто только что сбежала с дачи. «Что вам нужно? Деньги?» – прошипел он, и в его голосе зазвенел металл. «Сколько? Я заплачу! Я заплачу столько, что вы сможете купить это паршивое озеро вместе со всеми вашими утками и построить тут аквапарк!» «О, нет-нет, что вы!» – я покачала головой, изображая искреннее удивление. «Мы, знаете ли, люди Государева. Нам чужого не надо. Нам бы со своим разобраться». Вот, например, я никак не могу понять, как вы все это провернули. Ну, чисто с профессиональной точки зрения. Это же гениально. Обвести вокруг пальца старого профессора, подсунуть ему липовый фонд, запутать следы с помощью этого идиота-циркача. Вы не могли бы рассказать? Для протокола, так сказать. Я бы даже записала. А то у нас тут сидят одни бездари. Может, хоть на вашем примере научатся работать». Я говорила с ним, как с капризным ребенком, который построил красивый замок из песка, а я им восхищаюсь. И это, я знала, было для него страшнее любых угроз. Его огромное раздутое эго не выдерживало такого унижения. И он взорвался. «Да что ты можешь понять, тупая корова в погонах!» За и его голос сорвался на виск. «Гениально!» «Да мой план был идеален!» «Идеален!» «Я годами его выстраивал!» «Каждая деталь, каждая мелочь!» «А вы...» «Вы со своим тупым гусем все испортили!» Он начал метаться по берегу, как зверь в клетке, выплескивая все, что в нем кипело. «Этот старый идиот мой, папаша!» Он презрительно сплюнул. Он бросил мою мать, потому что она мешала его великой карьере. Он вычеркнул нас из своей жизни как ошибку в уравнении. Он всю жизнь гонялся за своими птичками, писал свои дурацкие книжки. А я рос, зная, что я сын великого профессора, которому на меня плевать. Я должен был забрать у него все. Не деньги, дура, а все, чем он дорожил его имя, его репутацию. Я хотел, чтобы он умер в нищете и позоре, зная, что его обвел вокруг пальца собственный сын. Он задыхался от ярости, его лицо исказилось. «Этот кретин Альбини! Это самовлюбленная бездарность! Я нашел самого тупого фокусника в городе, чтобы он был просто ширмой, громоотводом, а он...» Он, наверное, и правда поверил, что он великий благотворитель. «Идиоты! Вы все идиоты!» Он остановился, тяжело дыша, и посмотрел на меня с торжеством безумца. Он выложил все. Сам. Добровольно. Под запись. Я медленно, очень медленно смотала удочку. «Спасибо, Антон», — тихо сказала я. «Очень познавательно. Чистосердечное признание, как говорится, облегчает душу и существенно утяжеляет срок». В этот момент из-за сараев и кустов, как по команде, выросли тени. Замелькали лучи фонариков. Послышался треск веток и чей-то звонкий, да более знакомый голос, который явно слишком долго репетировали. «Всем стоять! Работает полиция! Руки за голову!» Антон обернулся. Его лицо в свете фонарей было похоже на трагическую маску из древнегреческого театра. Он понял, что спектакль окончен. Двое сотрудников в форме заломили ему руки за спину и надели наручники. Рядом, светясь от гордости, как новогодняя елка, стояла Лиза. Она сделала все точно по инструкции. Почти. Я не спеша вылезла из лодки на твердую землю и подошла к нашему гению». «А план и правда был неплох, Антоша», — сказала я, глядя ему в глаза. «Почти идеален. Ты не учел только одного. Иногда даже самые тупые коровы в погонах умеют ловить очень хитрую рыбу. Особенно если у них есть хорошие напарники и правильная наживка. Приятного путешествия в места не столь отдаленные».